Глава 13 Хейвен двигалась по следу Повелителя Солнца сквозь густые заросли берез и елей, представляющих собой Блэквудский лес, и по пути развлекалась, представляя разнообразные способы, которыми она накажет вора, когда догонит. Стрела в сердце. Нет, слишком быстро. Стрела в горло. Уже лучше. Две стрелы, по одной в каждый его прекрасный изумрудный глаз. Да, это сделало бы ее безмерно счастливой. Покачиваясь на спине леди Перл, Хейвен снова и снова строила планы мести, пока ее вела вперед через крутые овраги и неглубокие реки призрачная лазурная лента. Несколько раз мерцающий след возвращался назад. Повелитель солнца выбирал болотистые участки, чтобы скрыть отпечатки копыт своей лошади. Ублюдок думал, что несколько ручейков собьют ее со следа. Конечно, его попытки замести следы могли бы замедлить Хейвен, если бы не руно-маячок, которую девушка вырезала на кожаном мешочке как раз для такого случая. «Идиот!» – прорычала она. «Держу пари, ты не ожидал такого от простой смертной!» Непривычная к подобным вспышкам гнева своей хозяйки, леди Перл прижала уши к голове и тихонько заржала. «Все в порядке, девочка!» – успокоила ее Хейвен. Она провела рукой по шее лошади, и ощущение бархатистой шкуры под пальцами послужило успокоительным бальзамом для ярости девушки. Если бы не шляпа с мягкими полями, найденная возле дерева, на котором Хейвен сражалась с повелителем теней, и ее верная кобыла, настроение девушки было бы хуже некуда, хотя и сейчас оно было довольно мрачным. Словно в доказательство этого Хейвен щелкнула по краю шляпы и зарычала снова. «Вороватый придурок!» как она могла позволить повелителю Солнца вторгнуться в ее разум и украсть ее рунные камни. Любой другой смертный на ее месте полностью бы облажался. Большинство людей были невежественны в искусстве обращения с рунами. Они не понимали разницы между рунами смертных, такими как рунные камни девяти домов, предназначенные для раскрытия магических сил, рунами силы, и обычными рунными метками, наподобие той, которую Хейвен много лет назад нанесла на свой тайник. Рунные метки использовались чаще, чем руны силы, и их могли применять даже люди, слабо владеющие магией, даже такие смертные, как она. Чтобы научиться этому искусству, требовалось лишь пройти интенсивную подготовку. Эта конкретная рунная метка Оставляла мерцающий след, который могла видеть лишь Хейвен, там, где прошел Ашерон. Смазливый ублюдок хорошо умел путать следы, но девушка то и дело обнаруживала сломанный им лист или отпечаток ноги на поросшем мхом бревне. Стиснув зубы, Хейвен пришпорила леди Перл, чтобы та перемахнула поваленный дуб. Острые ветви царапали лицо девушки. И рвали ткань плаща. Она полдня по нестерпимо влажной жаре следовала за повелителем солнца, по оврагам, глубоким лощинам и густым лесам. Ро мошек постоянно норовили попасть ей в рот и в глаза. Огонь преисподней. Хэвен было жарко, и она умирала от голода. Неужели проклятый солис не может остановиться передохнуть? Лучи солнца пробивались сквозь листву и обжигали руки девушки. Остановившись у лениво текущего ручья, чтобы дать леди Перл напиться, Хейвен вытащила карту и развернула ее так, чтобы видеть перед собой весь Пенриф. Указательным пальцем она провела линию на север мимо рунной стены, вверх по бесчисленным, пораженным проклятием землям и над павшим королевством Лорвинфел. Палец Хейвен добрался до погибели и словно застыл над этой злой землей и ее обитателями. Дамиус. У девушки перехватило дыхание, когда темные воспоминания стали прорываться из старательно выстроенной ею клетки. Ладони Хейвен взмокли, когда в голове эхом зазвучало имя ее похитителя, человека по-прежнему приходившего к ней в ночных кошмарах. Капля пота упала на карту, размазав тонкие чернильные линии над одним из проклятых городов. Отбросив кошмарные воспоминания в сторону, Хейвен быстро свернула пергамент и со вздохом повела леди Перл через реку, поднимая ногами брызги воды. Пока нет причин беспокоиться о проклятии, или об ужасных вещах, связанных с ним. Солнечный свет смягчился, и лес сменился пологими холмами и блестящими озерами. Ночь, казалось, наступила внезапно, и Хейвен позволила Леди Перл немного передохнуть, а затем направила ее по торговой дороге мимо Перта, города купцов. Поднявшись на вершину холма, Хейвен увидела за стенами Перта, Красные саманные дома. Темнота в их маленьких окнах казалась зловещим предзнаменованием. Что-то сорвалось с крыш домов и устремилось в небо. Отдельные силуэты собрались вместе, превратились в темные облака, кружась влево и вправо в причудливом танце. «Вороны!» В полголоса прошипела Хейвен. От этого зловещего зрелища Ее сердце словно стиснула ледяная рука. Неужели поглощение полностью разрушило город? Хейвен содрогнулась, представив, какое множество людей могло пострадать от проклятия в столичном городе Кромвилле. Несомненно, если бы дворяне Пенрифа осознавали истинные масштабы разрушений, причиненных проклятием, то сделали бы больше для северных королевств. Ложь помогла облегчить ее чувство вины, но не намного. Осенив себя знаком богини, Хейвен пустила леди Перл Галопом, не желая зацикливаться на мысли о том, что все эти годы она жила в комфорте замка Пенриф и под защитой стены, в то время как эти люди. Нет, она не будет думать об этом оставленный руной след, мерцал в темноте, облегчая погоню. За ночь они преодолели большой отрезок пути, пока Хейвен боролась с усталостью, зевая в седле и постоянно упражняясь с клинком, чтобы не заснуть. Где-то между воображаемой ложной атакой и парированием пологие травяные холмы уступили место бесконечному полотну песчаных дюн. К этому времени, явно убежденный, что погони уже не будет, повелитель солнца перестал запутывать свои следы. Благодаря этому Хейвен определила, что повелитель солнца встретился с группой других садников. Песок был взрыхлен копытами их лошадей. Судя по отпечаткам больших неподкованных копыт, садниками были представители его расы. Тем не менее Хейвен продолжила преследование не смущаясь наличием еще нескольких высокомерных солисов. Повелитель солнца совершил ошибку, недооценив Хейвен, но это играло ей на руку. Ее появление никто не ждал. Если ей удастся застать их на привале, пока они будут спать свои положенные несколько часов в день, то у нее есть шанс вернуть рунные камни. Такая возможность представилась в середине ночи. Мерцающий след стал плотнее и начал сверкать так ярко, что освещал песок. Магическая тропа поднималась вверх по небольшому горному хребту и исчезала за ним. Ноги Хейвен бесшумно целовали песок. Взяв леди Перл под усцы, девушка подвела усталую кобылу к подножию большого скалистого утеса. Солисы были уже близко, вероятно, на другой стороне крутого хребта. Попросив леди Перл быть умницей и не издавать ни звука, Хейвен подошла к подножию горы и начала подниматься. В гранитной стене было множество уступов, за которые Хейвен могла уцепиться, но крутизна замедляла движение и утомляла. На середине пути ее пальцы уже болели от необходимости цепляться за крошечные трещины в скале. Камешки усеяли поля ее шляпы, а пыль затуманила глаза. В какой-то момент камень размером с кулак Хейвен оторвался от скалы, и с грохотом покатился по граниту. Девушка напряженно замерла, пока не убедилась, что никто ее не услышал. Наконец, взобравшись на вершину, Хейвен заметила огонь костра далеко внизу, на другой стороне горы, и пригнулась, прижавшись подбородком к камням. Девушка отыскала взглядом рунный след, теперь оранжевый, и пошла по нему вниз по скалистому склону горы и в обход костра. Рычание вырвалось из ее груди. Вот он. Вороватый повелитель солнца лежал на спине, закинув руки за голову и любовался звездами, как какой-нибудь дурацкий поэт, размышляющий о смысле жизни. Темный плащ окутывал его ноги, открывая обнаженный торс. Взгляд Хейвен остановился на груди Повелителя Солнца, где на серебряных рунах танцевал лунный свет. В любой другой ситуации Хейвен могла бы восхититься красивыми мерцающими линиями, которые скользили и изгибались на теле Повелителя Солнца, подчеркивая его широкие плечи и мощное телосложение. Возможно, Ей даже захотелось бы нарисовать такое великолепие. Но сегодня вечером ее интересовали только украденные им рунные камни, и Хейвен оторвала взгляд от прекрасного повелителя солнца, чтобы изучить лагерь. У костра сидели две женщины, явно представительницы расы Солис и, вероятно, высокородные солнечные королевы, Судя по их росту и высоким чистокровным лошадям, темнокожий Солис в кроваво-красном плаще склонился над дымящимся котелком, в котором что-то кипело. У него тоже был властный вид повелителя Солнца. Собственный вздох даже Хейвен показался тяжелым. Замечательно. Во всем этом проклятом королевстве, вероятно, остались лишь четыре могущественных солиса и все они оказались здесь охраняя ее рунные камни шансы получить камни обратно таяли с каждой секундой а вот голод только рос у хейвен заныло в желудке когда прохладный ветерок донес до ее носа приятный запах какое то тушеное мясо с еще одним горьким вздохом Девушка прижалась к скалам и нашла хотя бы отчасти удобное положение, приготовившись лежать на вершине, пока солисы отдыхают свои положенные два часа. Сладкая булочка в ее кармане зачерствела, и девушка безрадостно засунула выпечку в рот. Затем она стала ждать. Шершавый камень холодил ее щеку. Ее дыхание выровнялось, а веки сомкнулись. Хейвен резко распахнула глаза. Холодный ветер развивал ее плащ вокруг ног. Она дрожала, ощущая боль и онемение в шее. Тупая головная боль покалывала ее виски. Внизу, у тлеющего костра, завернувшись в одеяло, лежали четыре солиса. Бросив быстрый взгляд на лунную дорожку, Хейвен определила, что прошел всего час. Приподнявшись на локтях, девушка обогнула вершину горного пика, стараясь вновь не столкнуть какой-нибудь камень, нашла тропинку и начала спуск. По крайней мере, спускаться с этой стороны горы было гораздо легче. Чем ближе Хейвен подбиралась к спящим солисам, тем медленнее двигалась, едва дыша и действуя аккуратно. Было бы обидно, если бы ее поймали. поэтому. Ее не должны обнаружить, и дело в шляпе. Гордая тем, что не издала ни единого звука, Хейвен прокралась по тонкой траве мимо костра туда, где заканчивался мерцающий рунный след. На камне лежал никем не охраняемый мешочек. У самых ног Хейвен оказался спящий на спине Ашерон, завернувшийся в темный соболиный плащ. Маленький Треугольный проем капюшона частично открывал красивое лицо повелителя солнца. Изгиб щеки едва угадывался, сверкая в лунном свете. Солис выглядел молодым, почти мальчишкой. Его полные губы, которые Хейвен привыкла видеть изогнутыми в горькой ухмылке, были расслаблены и слегка приоткрыты. Это придавало ему простодушный вид. Вот только Повелитель Солнца не был простодушным. Он был мошенником и обманщиком, вором самого худшего сорта. Он знал, что без рунных камней Хейвен не сможет пересечь погибель и спасти Белла. Он знал и все равно украл их. Хейвен стиснула зубы так, что у нее заныла челюсть. Пытаться наказать его сейчас — было бы для нее смертным приговором, и все же она не смогла смириться с мыслью, что позволит ему просто так избежать правосудия. Может быть, перерезать подпругу его седла или заменить воду в его фляге сухим песком? Или выкопать песчаного скорпиона и запустить его под плащ? Ухмыляясь, Хейвен потянулась за мешочком с рунами. Изумрудный глаз распахнулся. Черный зрачок расширился, взгляд сфокусировался на девушке. Затем Аширон приподнялся на локтях, зевнул и забрал ее мешок с рунами. — Богиня небесная! — прорычал он сквозь зевок. — Ты настойчиво смертная. Ты когда-нибудь спишь? Ярость вспыхнула в венах Хейвен, горькая и ослепляющая. «Это он вор, не она!» Одним плавным смертоносным движением она потянулась за луком и наложила стрелу. «О!» – проворковала черноволосая солнечная королева на салисианском, их родном языке, вытянув длинные руки из-под одеяла. «Мы можем оставить ее у себя? Пожалуйста!» Другая солнечная королева, с выгоревшими на солнце волосами, заплетенными во множество косичек, застонала и сбросила одеяло, даже не взглянув на Хейвен. Сурай смертная девушка, не домашнее животное, а это, судя по ее виду, еще и кусается. Стиснув пальцами стрелу, Хейвен зарычала. Ей не терпелось выстрелить. Руны, она подпишет себе смертный приговор, если выпустит эту стрелу, и все же они не имеют права обращаться с ней, как с ребенком. По другую сторону костра раздался раскатистый смех, и молодой человек в багровом плаще ухмыльнулся, обнажив ярко белые зубы. Как и у Белла, у этого повелителя солнца была темная кожа, но изысканного оттенка ночного неба. «Ты права в обоих случаях», — сказал Повелитель Солнца. «Они обращаются с тобой, как с ребенком, и ты не выживешь, если попытаешься сражаться с нами». Лук дрогнул в руках Хейвен. Она слышала о солисах, которые могли читать мысли, но они должны были спрашивать разрешение. С другой стороны, Ашерон тоже ничего не спрашивал. «Я не давала тебе разрешения», проникать в мою голову. «Мне не требуется твое разрешение на чтение души, смертное», рассмеялся он. Хейвен обрушила свою ярость на Ашерона, который с равнодушным видом чистил ногти. «Это мои рунные камни, верни их мне». «Нет», пробормотал он, даже не поднимая глаз. Подавив желание все равно пустить стрелу ему в шею, Хейвен отложила оружие и заставила себя вежливо улыбнуться. «Я думала, что повелители солнца должны быть благородными. Смертная учит меня чести? Уморительно!» Хейвен скользнула на скалу поближе к рунным камням и ощутила их зов. Другие солисы с любопытством наблюдали за ней, словно она была чертовой цирковой обезьяной, прибывшей сюда для их развлечения. «У меня есть честь, а теперь верни их обратно». «А что, если не верну?» Приподняв бровь, он скользнул по ней взглядом. Ногти Хейвен впились в ее ладони. Все шло не так, как она планировала. Тьфу! Почему он такой упрямый? Солнечная королева По имени Сурай подошла ближе, уперев руки в бедра и, покачивая волосами, собранными в длинный гладкий конский хвост, стала упрекать Аширона на солисианском: Не будь жестоким, Ашерон, посмотри на ее манеру одеваться. Она явно слабоумная. Ашерон усмехнулся, не отрывая пристального взгляда от Хейвен. У этой смертной много недостатков, но слабоумие не входит в их число. Он переключил внимание на Сурай. С каких это пор ты заботишься о смертных? Возможно, она просто умеет различать серьезные преступления, — огрызнулась Хейвен. А Шерон со вздохом поднялся и отряхнул грязь со штанов. «Не расстраивайся, маленькая смертная!» Люди, у которых ты украла эти камни, наверняка чувствовали то же самое, но пережили огорчение, и ты тоже переживешь». «Что мне нужно сделать?» — прошипела Хейвен, а затем повторила уже более покорным голосом. «Я имею в виду, что я могу сделать, о прекрасный повелитель солнца, чтобы вернуть камни». «Зачем они тебе нужны?» — спросил Ашерон, и улыбнулся так весело, что Хейвен ужасно захотелось его придушить. «Они нужны мне, чтобы пересечь погибель и попасть в руины. Ты и сам это знаешь!» «О, теперь я вспомнил!» Он провел двумя пальцами по подбородку. «Хм, а ты можешь быть полезной?» «Полезной? Да. Видишь ли, ты могла бы присоединиться к нам по пути через погибель. Но ты должна быть полезной. Безродный ублюдок! Повелитель солнца играл с ней. Он и не собирался заключать сделку, просто хотел, чтобы она выглядела глупо. Челюсти Хейвен сжались так сильно, что заболели зубы. И она больше не могла сдерживать гнев, накопившийся из-за всего, что произошло за последние 24 часа. В мгновение ока она оказалась на скале. В следующее мгновение Хейвен стояла так близко к Аширону, что его сладкое дыхание согревало ее щеки, а ее кинжал был прижат к его горлу. — Я могу быть довольно полезной при желании, — прорычала она, глядя на него снизу вверх. Рядом тут же возникла светловолосая солнечная королева и приняла боевую стойку, положив руку на рукоять меча. О. «А она мне нравится!» — промурлыкала Сурай за спиной Хейвен. «Мы определенно должны оставить ее у себя!» Кривая усмешка изогнула губы Широна, несмотря на то, что другой Солис присоединился к ним, готовый к сражению. «Если бы я хотел побриться, смертная!» — протянула Широн, «то так бы и сказал, но, раз уж ты здесь, мне любопытно» почему все наши встречи заканчиваются твоими клинками у моего горла? — Не знаю, повелитель солнца, возможно, тебе стоит поискать причину в себе. Аширон надавил двумя пальцами на ее клинок и отвел его от своей шеи. Но в его изумрудных глазах с серебристыми крапинками сквозило напряжение, когда его взгляд скользнул по ее лицу. И губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать. Но затем вдруг он глянул на скалы и предупреждающе зарычал «Порождение теней!». Одним плавным движением он схватил свой меч с ближайшего камня и взмахнул оружием. Мышцы его рук сжались и напряглись. Ярко-оранжевые руны, бегущие по всей длине стали, растворились в мерцающем пламени. Повелитель Солнца поймал пристальный взгляд Хейвен. «Хочешь проявить себя, смертная? Теперь у тебя есть шанс, и попытки убить меня не считаются. Остальные тоже вооружились, и сталь засверкала в ночи, как звезды». Сурай держала низко и наготове две изогнутые катаны. Если не считать трех рун, светящихся на стали каждого клинка, они были неброско украшены и изношены от частого использования. Солдатские мечи. По сравнению с кнутом другой солнечной королевы, украшенным до рукояти рубинами или огромным мечом ашерона, усыпанным золотом и изурудами, Оружие Сурай казалось обычной солдатской сталью. Поймав любопытный взгляд Хейвен, солнечная королева повернулась и подмигнула. Темные силуэты сновали по вершинам утесов, и с каждым ударом сердца Хейвен воздух казался все холодней. Ей не удалось как следует рассмотреть этих существ, но они, судя по всему, были либо гримвирами, либо лореками и тех и других можно было легко убить отравленным клинком. Хейвен наложила стрелу на тетиву, перо ворона щекотало ее щеку, и она скосила глаза на Аширона, который стоял рядом с ней и ухмылялся тварям. «Давай заключим сделку», — прорычала она, когда что-то тяжелое приземлилось рядом на песок. Если я окажусь полезной, то ты проведешь меня через погибель в руины». Хрустнув шеей, прекрасный повелитель солнца сверкнул на нее глазами. «Договорились, а теперь давай посмотрим, чему тебя научили многочисленные ночи, проведенные за стеной». У Хейвен даже не было времени, чтобы выразить свое удивление, когда темная тварь бросилась на нее. Из леса.